Не думайте, что я живу с ними в мире и согласии. Он снова взял фото Бенсон. Это стоило мне и времени, и денег. На нее глядя трудно в это поверить, не так ли? Когда я ее встретил, мне показалось, что с ней будет легко столковаться. Но не тут-то было. Она оказалась такой же, как остальные. Ее звали фей Бенсон. Он покачал головой. Нет, нет. Ее имя было Фрэнсис Беннет. Она выступала в Золотом Яблоке. Это шикарный ночной клуб на бульваре Рузвельта, если вы о нем не слышали. Вы говорите, что она вам позировала. Вот именно. Мы с ней хорошо поработали. Я засек ее, возвращаясь из клуба еще в июне прошлого года. Мне показалось, что у нее как раз такое лицо и фигура, которые нужны для хорошей обложки. Я пригласил ее позировать. Она регулярно стала приходить сюда. Затем неожиданно, безо всяких объяснений, она не появилась в день, когда ей было назначено. И с тех пор я ее не видел. Когда это произошло? «Что-нибудь в августе прошлого года?» «А вы можете назвать точную дату?» «Это очень важно». «Ну, постараюсь, постараюсь». Он тяжело вздохнул, поднимаясь из кресла, и нетвердым шагом направился к большому шкафу. Достав оттуда папку, он вернулся в кресло. Где-то здесь хранится сделанный мной последний ее набросок. Он не закончен, но я поставил число на обороте. Он перебрал кипу незавершенных эскизов, пока не нашел тот, что хотел, и вручил его мне. Ну, вот он, вот. Дата на обороте. Я взглянул на эскиз. Да, Хартли действительно умел рисовать. Хэнь, без труда узнал девушку. Не было никаких сомнений, что на рисунке изображена Фэй Бенсон. Я посмотрел на лист с обратной стороны. Там значилось 2 августа. Через 15 дней... После того, как она позировала в этой комнате, она исчезла из Вэлдена. Сюда она приехала 9 августа. Хотелось бы знать, чем она могла заниматься между 2 и 9 августа. «Да, это ее лицо. Подтвердил я, возвращая эскиз». «А не можете ли вы припомнить какой-нибудь намек с ее стороны в отношении того, что, возможно, она не вернется продолжать работу?» Он покачал головой. «Нет, для меня это оказалось полной неожиданностью. Набросок ей понравился. Ну, это, правда, вполне естественно. Она сказала, что предвкушает возможность увидеть его завершенным. Я пояснил, что на это мне потребуется только один сеанс, и она предложила прийти на следующий день». Сама назначила час, ну так и не появилась. А в какое время, если вы помните, ушла она от вас 2 августа? Это приблизительно в 4 пополудни Я просто не люблю работать допоздна. Она пришла сюда в половине первого. До двух мы работали, затем позавтракали бутербродами, и в 4 она удалилась». Она выступала в «Золотом яблоке» в тот вечер? Да, я случайно оказался там и видел ее в одном из номеров программы. А вам известно, где она жила? Ну, это можно легко узнать. Я пунктуальный тип, мистер шлейден Глядя на меня, это трудно поверить, но я во всем уважаю систему. С этими словами он вытащил из шкафа ящик с картотекой. Порылся в нем и, достав нужную карточку, небрежно протянул ее мне. Я внимательно прочитал все, что было на ней написано. «Беннет, Фрэнсис, Люси».